Глава двадцать д е в я т Михаил сидел, поставив локти на стол и зажав уши ладонями. Его глаза были прищурены и сосредоточены на отчетах. Фонтан нервно брызгал водой в разные стороны. Ракушки вибрировали и подпрыгивали на месте. Дерево с белками раскачивалось от того, что зверьки скакали с ветки на ветку в три раза быстрее обычного. р а й с к и й сад с о д р о г а л с я от далекого грома рок-музыки и сочных звуков ударных инструментов. Не изменяя внутреннему спокойствию, Архангел перевернул лист другой стороной. Прядь волос упала на его лицо. Он убрал ее назад и еще сильнее заткнул ушную раковину, продолжая изучение г е н е р а л ь с к и х документов. Ощутив присутствие, Михаил поднял взгляд. Перед ним стоял Рафаил. с о п р о в о ж д е н и и своего ближайшего ангела Лилианы. Привет, Михаил! крикнул архангел ц е л и т е л е й Привет, Ральф. Здравствуй, л и л я Михаил встал и подошел к брату. Он похлопал его по плечу и улыбнулся английской девушке. Как дела? громко спросил первый а р х и с т р а т и к Почти хорошо. Слушай, ты не мог бы прекратить этот б а л а г а н Прокричал Рафаил. Мои девушки сходят с ума. Да, это невозможно, взмолилась Лилиана, миниатюрный ангел в белой кофточке и белых брюках. Я уже ходил к Габри, но он, по-моему, меня не услышал, сказал Рафаил. Неудивительно, пробормотал Михаил. Что? Не понял Ральф. Неважно, мотнул головой Рафаил. В уголке повеяло успокаивающим ароматом. В воздух вошла Агнес, а следом за ней явился м и р о с л а в Привет всем! – прокричала помощница архангела. Михаил, ты звал меня? Да, хотя я уже сам не уверен. – выдохнул старший архангел. Разреши доложить, Михаил. Вперед выступил первый генерал небесного легиона. Задание выполнено раньше срока. Молодец, м и р о с л а в Похвалил Михаил. Если я тебе не нужен, то прошу отпустить меня на землю, потому что тут можно оглохнуть. Выговорил м и р о с л а в Да, можешь идти. Кивнул Михаил. Слушай, Мир, если ты свободен, то забери моих девчат с собой, попросил Рафаил. А то ни места себе не находят. с удовольствием, согласился м и р о с л а в Лили. Рафаил коснулся девичьего плеча. Лилиана приблизилась к м и р о с л а в у Генерал предложил ей руку, но она с улыбкой отказалась. Через секунду они вместе вышли из Архангельского уголка и направились за несчастными страдалцами, нежными сестрами милосердия. Пойдем, я поговорю с Габри. Михаил призывно махнул рукой. Как негромко звучала музыка в уголке начальника небесного легиона, во владениях музы она напоминала бомбардировку. На ш и р о ч е н н о й поляне, где собиралась целая толпа ангелов разных направлений, которым посчастливилось быть свободными отдел, высилась исполинская сцена. На ней, сливаясь в молниеносных танцах, носились семь пар муз. Мужчины, одетые в голубые джинсы и красные футболки со знаком галочкой. Кружили женщин в спортивных костюмах с голыми животами, подкидывая их над собой и пуская в самые невероятные акробатические изгибы, сами падая на колени и становясь фигуры вплоть до мостиков, отбивая деревянные подмостки мягкими подошвами кроссовок. У подножия сцены надрывался целый рок-оркестр с электрогитарами, тарелками и прочей прелестью мира музыки. Перед ним едва несносимый порывами струн. Ходил склокоченный Габри в полноводном творческом экстазе, руководя репетицией. Давайте живее, живее, больше полета, больше раскрепощения. Мальчики, помните, ваши дамы летающие, пусть они мчатся кометами в воздух. Девочки, бодрее, больше грации. Вы же самые прекрасные создания во вселенной. Так парите же на высоте Эвереста, парите! Толпа расступалась, предоставляя ему коридоры для прохода. Ангелы знали, что в таком состоянии г а б р и л их не видит. Служители Славиила и Варахиила, легионеры и музы, они были влюблены в происходящее, не отрывая глаз от сцены, ничего не слыша, не видя ничего, кроме движения. Чуть поодаль от сцены стоял, возвышаясь над всеми на голову, Архангел Огня Уриил в окружении своей горячей компании. К груди он прижимал рыжеволосую Зарину, которая вся была залита красной краской. Она держала свои ладони на запястьях Архангела, и ее пламя красными отблесками смешивалось с его медным огнем. Полюбившая Архистратига познания сотни тысяч лет назад она все еще горела к нему самой жаркой влюбленностью, не угасая через все преграды и года. Габри! На поляну прорвался крик Михаила. И тут же утонул восторженный аудитории. В толпе мелькнула бежевая рубашка первого архистратига, появились Архангел покаяния и Агнес. Гавриил был слишком поглощен своим делом, чтобы заметить что-нибудь. Он продолжал носиться и давать указания, будто бы его могли услышать в этом гаме, а ангелы без устали скакали по сцене. Михаил быстрыми шагами подошел к брату и закричал над самым его ухом: Габри! Нельзя ли потише? Невозможно не работать, ничего либо другое делать. г а в р и л обернулся. Миша, воскликнул он радостно. Как хорошо, что ты пришел. У нас рок-мюзикл. Хочешь посмотреть генеральную репетицию? Я говорю потише, можно, пожалуйста. Все уже чего? Не расслышал Габри. Выключи их на секунду, прокричал Михаил. видя, что брат его не понимает и, более того, отвернулся и забыл о его присутствии, старший архангел поднял руки вверх и гулко хлопнув ладоши заорал теперь не шутя: всем тихо! Так он командовал а р м и е й во время боя с адом. В одну секунду ангелы-музыканты замолкли, танцоры застыли на месте. Взмывшую в прыжке девушку успел поймать на руки партнер. Ее грудь в испуге поднялась. Глаза устремились на Михаила. Полная тишина длилась несколько секунд. Что? Что такое? Роботом пронесся голос Муз. Зачем ты это сделал? Габри развернулся к Михаилу, глядя на него, словно на преступника музыки. Мы только поймали Драйв. Вы весь рай переполошили. У Ральфа скоро девушки нервным тиком заболеют. Заявил Михаил. Сделайте музыку потише, пожалуйста. Не то сейчас еще и апостол Петр с людской половины придет, и я буду. Чистые прозрачные глаза Габри раскрылись шире. Он взмахнул пушистыми ресницами. Миша, у нас генеральная репетиция, проговорил он терпеливо, будто объясняя сложному подростку. Я понимаю, что генеральная. Сбавил голос Михаил. Но вы можете хоть чуть-чуть приглушить ударники и гитары, я прошу тебя. Приглушить? Но как мы их приглушим, если тогда пропадет весь жар, весь пыл и задор? Габри отчаянно с п л е с н у л руками. Нам завтра выступать на просторах земли. Мы пригласили все людские души, всех святых позвали. Сама святая Дева придет. И как же мы выступим, если сейчас не сможем найти свою музу? Габри с о с т р о и л самый жалобный взгляд, на который был только способен. Мы без того целый месяц репетировали в половину звука, и тут приходишь ты и опять все запрещаешь. Михаилу показалось, что брат сейчас заплачет. Габри, но вы же не одни в раю, попытался возразить он. Михаил, ведь мы не каждый день так репетируем, и нам нужно еще совсем капельку времени. Пожалуйста. Старший архангел увидел, что на него обращены молящие взгляды. Девичьи глаза танцовщиц были полны надежды на него. Михаил обернулся на Раила и Агнес. Я могу и на земле пока побыть. Пожал плечами Ральф. Агнес улыбнулась. Ладно, продолжайте. Разрешил Михаил. Но только в следующий раз. Договорить да он не успел. Его голос заглушили крики ура и вновь загремевшая музыка. Первый архангел махнул рукой и отошел к своей помощнице. В стороне он завидел Уриила. А ты-то что здесь делаешь? Михаил подошел к огненному брату, который вместе с девушкой покачивался в такт музыке. Мы с ангелами пришли попросить сделать потише. Возвысил голос Урил. но потом нам самим понравилось над уром в спыхнуло пламя которое передалось улыбающейся зарине агнес заметила как по толпе проплыла шикарная девушка в декольтированном платье с цветастым цыганским подолом и с огромным цветком в темных переливающихся волосах она приблизилась к габри и нежно тронула его под ребра от чего тот увлеченный демонстрацией па отскочил метра на два архангел вдохновение испуганно обернулся И девушка что-то ему сказала. Вряд ли он смог расслышать ее слова. Однако все поняв, он с широкой улыбкой подал даме руки. п р и г и б а я колени, Габри повел ее в танцы. Какая-то секунда ушла на то, чтобы забытые начальником танцоры р а с т а р а л и с ь еще сильнее. Вдохновленные зрелищем ангелы зрители тоже сдвинулись с места, и через минуту вся поляна танцевала в зажигательном ритме. Рука Зарины вспыхнула, обжигаясь. Ее ярко-зеленые глаза столкнулись со взором Уриила. Вот д а е т Пальцы Агнес нашли плечо Михаила. Она в восторге наблюдала за тем, как куркружит мерцающую солнцем Зарину, отступая, прижимает ее к себе, о т п р я н у в манит своей р у к и Заря танцевала с полной отдачей, передавая языки алого пламени своему архангелу. Ее зрачки были устремлены в глаза Уриила. Он отвечал ей горячими прикосновениями. С его рук слетел огненный вихрь, и обняв партнёршу, разлетелся в разные стороны. Зарина вспыхнула пуще прежнего, расправила плечи и пустила в ур оответный пламенный удар. Затем они вновь слились в едином порыве и, соприкасаясь телами, продолжили движение под звучащие ноты. Трава у их ног обуглилась, превращаясь в выжженный круг. Агнес увидела, что огненные ангелы, смеясь, танцуют позади нее. Габриэл умеет разогреть зрителей. Услышала она голос Михаила над своим виском. Пойдем, позвал он. Архангел взял помощницу за руку, и они оба покинули б у ш у ю щ у ю поляну ангелов вдохновения. Что могло бы большего, о д у ш е в и т ь чем яркая, цветущая природа Южной Америки? Некогда просторов для горячих авантюристов и искателей приключений, а ныне земли страстного танга и футбольных чемпионов. В одном из ее местечек, еще нетронутых человеком, и появился Архангел со своей помощницей. Как тут здорово! Ахнула Агнес, оглядываясь по сторонам. В ушах установилась непривычная для сегодняшнего дня умиротворяющая тишина. Вокруг высились дикие деревья. Цвело множество цветов, высокими трелями щебетали птицы, совсем рядом угадывалось живописное озеро, и никого в окрестностях. Люблю я это место, сказал Михаил. Мне его рад показал. Здесь его легионеры обычно отдыхают, вернее не здесь, а чуть подальше, на другом берегу озера. Так что тут нам никто не помешает. Да здесь такое спокойствие. Улыбнулась Агнес. Впрочем, в Раю скоро тоже будет тихо, до того, как Габри начнет постановку шоу барабанщиков на следующей неделе. Что начнет? – переспросил Михаил. Шоу барабанщиков. А ты не знал? в з г л я н у л а она в его глаза. Нет, он мне ничего не говорил. Конечно, вряд ли бы тебя обрадовала сотня барабанов из всех стран мира. Агнес после паузы рассмеялась. Не пугайся, я просто шучу. Агни, разве так можно? – воскликнул Михаил. У меня скоро припадок будет. Прости. Извинилась она. Почему-то в голову пришло. Агнес и Михаил устроились у корней большого рельефного дерева, обвитого лианами, где наконец-то спокойно смогли изучить г е н е р а л ь с к и е отчеты. Архангел прислонился к стволу, а его помощница облокотилась на его ключицу. Рядом на траве лежали перекрещенные а н г е л ь с к и е мечи. Агнес вдрузила ладони на согнутые колени, до половины прикрытые воздушной розовой юбкой. Ее бирюзовые глаза были устремлены на бумаги, которые на весу держал Архангел. Что скажешь? спросил у нее Михаил, дочитав последние строки. А что тут можно сказать? Вроде все вполне приемлемо, с поправкой на то, что мы служим на земле. п о ж а л а плечами Агне. Земля – это всегда земля. Выдохнул Михаил. Есть у меня ощущение, что что-то неладное творится с участком Родослава. Высказала предположение Агнес. И э т о последняя засада с демонами – п е р в о й адской. Я понимаю, что засад в нашей работе много, но это мне смутно кажется какой-то особенный. Хотя и очень смутно. Лишенные женской интуиции, не могу ничего тебе ответить, сказал Михаил. Будем наблюдать лучше. Будем. Кивнула Агнес, поджав губу. Тогда закончили с этим. Михаил откинул бумажки в сторону и те сразу испарились. Небо. Как же тут хорошо. Он потянулся. Надо выдать премию Габри за то, что спроводил нас из сада, проговорил Агнес. В такой обстановке мне хочется сидеть и ничего не делать, только созерцать и с тобой разговаривать, признался Михаил. А я наоборот не могу отойти от представления, которое устроили Габри и Ур, отозвалась Агнес. Такое впечатление, что они меня подожгли. Да, Ур сегодня всех поджег. в прямом и переносном смысле. Усмехнулся Михаил. И Зарина, конечно, хороша. Заря неповторима. Согласилась Агнес. Ты тоже хотела танцевать. Прости, что не пригласил тебя. Что ж поделать, раз мы воины рая и должны держать свои эмоции под контролем. Ответила она понимающе. Было бы там поменьше народу. Я, кстати, тебе не успел сказать. Что ты сегодня божественно выглядишь, — молвил Михаил. Я еще в раю заметил, но боюсь, ты там бы не услышала. Да, это точно. Улыбка тронула ее губы. Спасибо за комплимент. Потрясающее платье. Настоящая воздушная фея. Настроение сегодня такое, как взбитые сливки. Рука Агнеса дернула оборку легкого розового наряда. с блестящими брошками, поддерживающими лоскутки полупрозрачных рукавов. Я восхищен. Должна же я тебе нравиться. Проговорила она, пряча на скулах румянец. Ты мне нравишься любой, хоть так, хоть в рваных джинсах. Агнес понимала, что это так, но она также знала, что Михаил любит, когда женщины ходят в платьях, и за з этого у них с г а б р и е Вышел еще один давнишний спор про дискриминацию. Самому-то Гавриилу было все равно, как одеваются девушки вокруг него и что они делают. Они всегда оставались для него самыми лучшими и самыми красивыми. Все. Высокие и низкие, с эффектной внешностью и неяркие, как лесные цветочки. Поистине райский мужчина. Мне осталось только оставить свою негу. И пойти найти для тебя столь же прекрасные цветы, как ты сама. Есть тут местечко, где они растут, произнёс Архангел. Ну уж нет, остановила его Агнес. м н е так нравится с тобой сидеть, что я тебя никуда не пущу. Раз не п у с т и ш ь тогда придётся остаться. Улыбнулся Михаил. Агнес положила голову ему на плечо. Он обнял её, переплетая свои руки с её руками. Она ощутила, как он поправил вырезанный до плеча воротник ее платья, хотя тот ничуть не сбился. В этом был м и х а и л Так приятно осознавать, что ты рядом, проговорила она тихо. Так надежно и так хорошо. И когда я слышу, как бьется твое сердце, знаешь, мне кажется, что даже если бы мы никогда ни о чем не разговаривали, у меня не было бы на свете ангела ближе, чем ты. Понимание — это великий дар, — вымолвил Михаил. Наряду и рядом с любовью, дружбой и симпатией. И я благодарен, что мне это дано, что есть ты, которая понимает меня всей душой. Я, когда думаю об этом, то сознаю, что настолько счастлив, насколько мог быть в своей жизни. Таким подарком небо, что рядом тот ангел, любимый мною ангел, которая разделяет со мной не только мои чувства. но и мое служение. Спасибо тебе, Агне. И я должна тебя благодарить, ведь это так здорово, просто обняться с тобой и знать, что ты поймешь все слабости и простишь всякие глупости, которые я могу вдруг совершить. Хотя ты и светишься первым из архангелов в далекой далекой звездой на небе, я понимаю, что бы я ни делала, до тебя мне не достать даже взглядом. но и буду ч и с а м о й обычной женщиной, я могу быть с тобой и р а з д е л я т ь твою улыбку или твою грусть. Но я же тоже не перестаю быть обычным мужчиной. Его глаза осветились обычным, недосягаемым, как отражение лика Божьего, глаза которого пугают меня сотни тысяч лет. Я родился таким, первым из небесных созданий, и это мое служение. Вот и все. А так во мне нет ничего особенного, разве что крылья. Но у тебя, по-моему, тоже имеется эта часть тела. Агнес неслышно засмеялась. И вообще рассуждения по поводу обычности и необычности весьма примерны. Каждый из нас необычен и в то же время он такой же, как все. Также смеется, разговаривает, летает. Ты прав, согласилась Агнес. И любому из ангелов хорошо со своими друзьями. И ни один из них не применяет их ни на что, потому что ничто не заменит этого чувства. Агнес задумчиво глядела вдаль. Может быть, ты расскажешь мне? Михаил провел пальцами по ее светлым волосам. Может расскажу. Улыбнулась она, посмотрев его лицо. Если ты скажешь о чем? Ты загадочно для меня. Я не знаю даже в чем именно. Но я чувствую, что вот ты вроде ничего такого не делаешь, что не делал бы я. Вроде бы тоже шутишь, улыбаешься, но душа моя убеждена, что за этим стоит что-то полное смысла, красивое, далекое, скрытое от меня. Я уже сломал всю голову и с другими женщинами говорил, но так и не понял, что в вас скрыто. Как я сумею что-то рассказать? Нас создали разными, и я не могу знать, почему так. Что я могу тебе ответить, если я просто такая и не понимаю, что тебя так удивляет? Возможно, у тебя есть какой-нибудь большой секрет. Пожал плечами Михаил. Я вся перед тобой и ничего не скрываю, ты же знаешь. Знаю, и в итоге не знаю ничего. Молвило он. Правильные пытки и она расколется. Что ты сказала? Сглянул а н а нее. Ничего. Со смехом махнула р у к а м и Агнес. Она заглянула в глаза Архангела. У тебя Библия есть? Где-то была. Михаил поднял ладонь и поймал синюю книжечку с закладкой. Я вот тоже сколько времени с тобой, не понимаю ровным счетом ничего, сказала Агнес. Она взяла у Михаила книгу и стала листать. Ты что хочешь? – спросил он. Откровение, – ответила она. Хочу еще раз перечитать эти строки. Я предпочитаю об этом не думать. А я иногда люблю просуждать о том, что нас ждет впереди, когда мы закончим служение на земле. Изящные пальцы Агнес с серебряным колечком на правой руке перелистывали страницы нового завета и наконец остановились на одной из них. Все равно откуда мы можем это узнать? Ведь еще ничего не ясно. У нас столько путей. Михаил взглянул в книгу. Когда же окончатся тысячи лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленных, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и море уже нет. Прочитала Агнес. Потрясает до глубины души. Потрясает. И желанно не менее, но об этом все равно тяжело слушать. Рука карающего все еще надеется на прикосновение примирения. в з г л я д Агнес встретился с темными зрачками Михаила. Из ее груди вырвался тихий вздох. Она хотела что-то сказать, но ее губы застыли. В глазах Архангела мелькнули огоньки света. Готовность. Скомандовал он. Еще до того, как он это произнес, Агнес все поняла. Они двое, не теряя ни мгновения, вскочили на ноги. хватая мечи и обнажая их изножен. Следующую секунду из-за деревьев выпрыгнули шесть вооруженных мужчин в кожаных штанах и с перекошенными лицами кинулись на ангелов. К спине успел крикнуть Михаил, но налетевшие демоны оттеснили от него Агнес. Архангела окружили трое, сверкаяя черной сталью адских мечей. Михаил ударил одного ногой под ребра, и пока тот приходил в себя. заблокировал разящие удары с двух сторон. Стоять, дрянь! Агнес метнулась в сторону, мимо ее лица слегка задев щеку, п р о с в и с т е л о лезвие. Она укрылась за деревом, пытаясь выиграть время и рассредоточить нападавших. Агнес заметила в ы с у н у в ш е е с я плечо демона. В воздух огласил крик. Один из воинов фада упал на землю, наискось пронзенный в легкое. Раздави тварь! На помощницу Архангела набросились слева и справа. Волосы застлали лицо Агнес, п о л о с о й меркнула ее юбка. Ей ничего не оставалось, как встать в оборонительную позицию и отбиваться от веера молниеносных ударов. Отклонившись влево, в обманном маневре она припала на колено, вгоняя меч по самую рукоять в живот следующего демона. На драгоценные секунды он заслонил ее как щит, крича и истекая кровью, воин рухнул прямо на Агнес. Избежать падения было несложно, но тут у самой ее груди промчалось черное лезвие, разрезая е й платье. Осознав мимолетную потерю внимания, Агнес попыталась быстрее вскочить, но не успела. Еще один удар, который она неожиданно неловко отразила, выбил оружие из ее рук. Я отнесу тебя к князю Киска. Агнес смогла среагировать на движение его руки, прыжком поднявшись на ноги, она уклонилась от меча, а затем перехватила за п я с т ь е воина и пустила ударную руку на излом. Вторую ладонь ей удалось остановить на лету. Всей собой она ощутила, как ее телу прильнул темный силуэт, а по лицу прокатило с ь л е д е н я щ е е дыхание п р е и с п о д н е й Агнес косила глаза. и в с т р е т и л а с ь взглядом со сверкающими зрачками воина первой адской армии. Сначала я возьму тебя себе, п р о х р и п е л он ей на ухо. Агнес не удержала крика боли. Демон извернул сдерживающие его пальцы. Агнес изо всех сил впилась ногтями в его кожу, но он даже не повел бровью. Отпустил ее. Неожиданно суровый голос прозвучал для нее спасением. Демон откинул Агнес от себя легко, как пушинку, и едва успев развернуться, получил в сердце архангельский меч. Изогнувшись, он сдержал вопль. Сведенное с у д о р о г й тело повалилось на землю и через секунду испарилось из виду, подобно т е л а м павших в бою товарищей. Михаил кинулся к помощнице. Ты в порядке? В порядке, прошептал Агнес. Лежа на траве, она приподнялась на руке, ее грудь нервно вздрагивала. Архангел опустился перед ней на корточки и смотрел е ё глаза. Кто тебя ранил? Его ладонь взяла ее за плечо, помогая сесть. Парень булата. В лицо. Она тронула рассечённую скулу. Точно он. Точно. Моргнула а г н е с о пуская взгляд. А это? Зрачки Михаила переместились на разодранное платье. Это е л и т н и к в а р ф а ответила она. Но он лишь порезал платье, кожа не задета. Уверена. Смотри сам. Агнес отогнула рваные края. На белой коже не было ни царапинки. Это не моя кровь. Я попала одному в желудок. Объяснила она, видя, что Михаил изучает кровавые пятна на ее одежде. И м о р щ и т л о б о т от неприятного запаха. Да, я понял, отозвался он не громко. Он подал ей руку, чтобы она могла встать. Погоди секунду. Это что? Архангел указал на ее голень, где виднелась ссадина и стрелка на испорченном розоватом чулке. Наверное, я наткнулась на бляшку сапога, когда меня схватил этот последний. Ее глаза словили д в и ж е н и е его пальцев. Перед Михаилом нарисовался овал, в котором как на записи побежали сцены боя. Не доверяешь? – спросила Агнес. Все цело, – ответил Архангел коротко. Но Агнес знала, что это его работа все проверить. Вот ей посадили на лицо ранку, вот воин Варфа бьет в грудь, как не ранил чудо, а вот она рвет челок его сапог. даже не заметила как, все чисто, а в а л п о г а с Слава богу. Архангел выдохнул. Он обеими руками обнял Агнес, прижимая ее к груди. Я боялся, что не успею. Только теперь, когда он убедился, что ее не ранил воин первой армии и не надо действовать срочно, Агнес ощутила его нахлынувшие чувства. Хорошо, что успел. Молвила она, а то меня у ж е в а т пригласили. Я им приглашу, пробормотал Михаил. Ты ранен? Агнес нащупала порез у его плеча. Не сильно, вымолвил Михаил. Агнес освободилась из его рук и подняла откинутый в траву меч. Ой, я твой схватила по ошибке, проговорила она, разглядев надпись на лезвии. Правда? Михаил достал оружие из ножен. На нем красовалась имя Агнес. Держи. Он протянул меч помощнице, а она вернула ему его. Тут я и смотрю, что он даже бил как-то нежно. Архангел сам не улыбнулся, прозвучавшие не в е с е л о шутки. Откуда их столько взялось? в з г л я н у л Агнес. Мы наступили на о с и н о е гнездо. Летим в рай. и собираем всех генералов. Михаил протянул ладони, и с них слетело несколько белых птичек. Потом он поспешно взял помощницу за талию, и оба исчезли с поля земли. Когда пара возникла в уголке старшего архистратига, Михаил тут же подошел к столу. Перед ним мгновенно появились чистые бумаги, чернильница и перо. Группа из шести демонов, произнес Михаил, записывая информацию. Четверо из армии Варфоломея, двое из армии Булата, все элитные воины напали на старшего архангела и его помощницу первыми. Могли о б о з н а т ь с я Предположила Агнес. Она стояла напротив стола серьезная. Ей давно была знакома процедура словесной закладки информации в базу данных. Элитники Варфа почти исключено. Вероятнее всего действовали по приказу. Вариант грубой самодеятельности для них фактически неприемлем, и, скорее всего, такой приказ был о т д а н генералам. Наверняка это был Варфоломей, зная Булата, он такими вещами не занимается. Выходка наглая, слишком самоуверенная. Остается понять, чего они делали вместе, смешанным формированием, да еще и на уровне элитных воинов. Вывод напрашивается такой, что группа могла быть создана только для специального задания. Но не для поимки же нас. Они не могли знать, что мы на континенте. Это была спонтанная идея, и ты, как я понимаю, посадил на нее защитные механизмы в базе. Платье Агнес исчезло, сменившись на строгую форму легионера. Само собой, отозвался Михаил. Если это действительно спецзадание, то оно заключается совсем в другом, в гораздо более серьезном. Похоже, твои предчувствия по поводу участка рады сбываются Агне. Архангел повел глазами, увидя, что в уголок зашли вызванные им братья. Первым явился Уриил, за ним показался с а л а ф и л через секунду на место прибыл Рафаил, следом ворвался отрепетировавшийся г а б р и и л Где все остальные? – спросил Михаил. Иегудил отбыл в пустыню, Иеремил куда-то делся, Аварихил по-прежнему в Африке. Сообщил за всех Уриил. Плохо. к а ч н у л головой Михаил, Агне отправим птиц, пожалуйста. Сама знаешь о чем. Агнес кивнула, и через секунду от нее умчались три скоростных стрежа. Что случилось? Забеспокоился Рафаил. Демоны Варфоломея и б у л а т а напали на нас, с Агнес, сказал Михаил. Вы должны немедленно предупредить своих ангелов об опасности, особенно ты Ральф. Забери всех девушек, которые гуляют на земле, и отпускай их только на службу. Наши войны окажут им необходимое покровительство. Немедленно сделаю. Не дожидаясь дальнейшей информации, Рафаил вылетел из уголка. Следом ушли и другие архангелы. Дольше всех задержался Габри. Мои музы работают в уединенных местах, ищут вдохновение. Проговорил он. Мне их тоже забрать. Да, особенно женщин. Быстрее, Габри, давай! – воскликнул Михаил. Габри увидел, что брат не шутит и быстро испарился. В уголок стали прилетать птички, ответ Архангелов. И х л о в и л а Агнес. Мил, п р о с и т тебя прийти, когда сможешь, – молвила она. Будет. Кивнул Михаил. Звал а р х и с т р а т и к В уголке появился м и р о с л а в Звал. Подтвердил Михаил. А где девушки Ральфа, с которыми ты был? Они остались на земле, ответил м и р о с л а в Я же сказал, у нас ч п ы быстро за ними, велел Архангел. м и р о с л а в без звука исчез и через некоторое время появился с девчатами. Что произошло? Что такое? Начали на перебой спрашивать они. Агнес, произнес Михаил. Помощница архистратига подошла к ангелам покаяния. Тихо, девочки, у нас маленькое происшествие. Шалят от с к и е в о й н ы первой армии. Ради вашей безопасности вам пока не следует уходить из рая, кроме как по делам. р а ф а и л объяснит вам все подробнее. Вы можете идти к себе. Отпустила всех Агнес. Ты ранена? Можно я останусь? Одна из девушек приблизилась к начальнице легиона. Агнес узнала подругу м и р о с л а в а Да, Роза, конечно. Согласилась она. Вместе с сестрой милосердия Агнес отошла к лавочке. Тем временем Михаил инструктировал м и р о с л а в а Первый генерал легиона уже ознакомился с отчетом о происшествии и, сложив бумагу, сунул ее за пазуху, дабы потом передать братьям. Прикажешь собрать генералов для зачистки континента? спросил м и р о с л а в Ни в коем случае, мотнул головой архангел. Собери л у ч ш и воинов спецотряд. Генералы пусть остаются на своих местах. Те, кто сейчас отдыхает, пусть незамедлительно возвращаются на посты. Проконтролируй лично, пожалуйста. Вздувается. Спросила Агнес, ощущая, как роза касается ее лица кусочком ваты. Девушка кивнула. Из под ее пальцев выглядывала почерневшая и вспухшая царапина. Возможно, Варф надеется, что мы запаникуем и обнажим тылы, проговорил Михаил. Но нет, ты о т д а й все приказы и в о з в р а щ а й с я в Москву. Передай Владиславу, чтобы занял место Радослава. Рад пусь т перебазируется в Европу. Собранных ребят направь ко мне, я сам поведу их в Южную Америку. Через пару часов, когда демоны ослабят бдительность. Ты не волнуйся, промолвила Роза. Я помазала тебя специальной мазью. Она скроет ранку, ничего не будет видно, только поболит пару дней. Новенькое что-то. Посмотрела на нее Агнес. Владиславу поручаю патрулировать все закоулочки, но самому нигде не показываться. Если что-то найдет, пусть сразу репортует мне, сказал Михаил. Слушаюсь, произнес м и р о с л а в Да, этот рецепт мы изобрели недавно специально для ваших женщин, ответила Роза. Спасибо, улыбнулась Агнес. И всех женщин, которые ходят под началом Рада, расредоточь с по другим отрядам, в ладу влей дополнительных воинов мужчин, никаких девушек в Южной Америке. Это все, закончил Михаил. Слушаюсь. Первый генерал растаял в воздухе. Миша, ты сам-то как? Агнес поднялась с о скамейки. Все хорошо, ответил он. Роза готова тебе помочь. Агнес тронула маленькую сестру милосердия за плечо. Михаил лишь взглянул в лицо помощницы. Маленькая провокация с ее стороны. Ведь Агнес знала, что он никогда не сможет лично отказаться от помощи ангела-лекаря, чтобы не обидеть девушку. Роза подошла к Архангелу. И он честно обнажил перед ней р а с п о л о с о в а н н о е плечо. Опытной сестре понадобилось всего несколько минут на перевязку. Готово, сказала она. Спасибо, Розочка. Поблагодарил Михаил. Он обратился к г н е с Агни, я подумал, что мне надо все-таки самому слетать к Раду. Будь, пожалуйста, здесь и принимай всех от моего имени. Я постараюсь побыстрее. Я все сделаю, не волнуйся. Молвила Агнес. Не бойся, все будет хорошо. Темные глаза Михаила взглянули на посерьезневшую Розу. Он исчез из уголка. Роза, позвала Агнес. Ты испугалась, да? Помощница Архангела подалась к сестре милосердия и ласково обняла ее. Да. Роза опустила голову. Мы все сильно перепугались, когда мир вернулся. И сказал срочно возвращаться в рай. Скажи, это очень страшное нападение было, наверное. Признаться, я сегодня отлично поняла, почему Михаил так беспокоится за то, чтобы женщины не встречались с воинами Варфоломея. Проговорила Агнес. От одного их дыхания веет смертью. Зачем они мучают нас? Почему так ненавидят? – вопросила Роза тихо. Они демоны, Розочка. Они выбрали зло. А мы служим д о б р у и мешаем их планам, ответила Агнес. Не бойся, мы сделаем все, чтобы защитить вас. Главное, чтобы и вы не забывали, что в мире есть к о в а р с т в о Мы не забудем, пообещала Роза. Только скажи, Агнес, если сейчас мужчины защищают всех нас, то кто защитит их? Агнес улыбнулась. Попробуем мы, женщины. Ну а вообще они всегда под защитой Бога и Девы Марии. Заросли розовые а к а ц и и шатром окружали древний кривящийся дуб, росший над шибе. В далекой глубинке райского сада корни его были покрыты мягким мхом, земля вокруг была усыпана золотистыми ж е л у д я м и Ни души в окрестностях, ни звука среди зелени. В тишине и уединении под покровом дерева приютился юноша с пшеничными волосами. Он облокачивался на столетний ствол и долгим о б е ч а л е н н ы м взглядом смотрел на цветочки, у в е н ч и к о в которых вились дивные переливающиеся мухи. Листики а к а ц и и прятали его фигуру от посторонних глаз, и он сидел в полном одиночестве, бесшумно вдыхая тонкие райские ароматы. День клонился к вечеру. И прохлада влажной травы стала ощущаться на коже, когда чья-то рука аккуратно отодвинула ветки, и в зарослях появился Михаил. Кто тут сидит такой маленький и хороший? – молвил первый архангел. К тебе можно? Конечно. Юноша просветлел глазами и подвинулся, освобождая место старшему брату. Михаил устроился рядом с младшим архистратигом, кладя ладони на его плечи. Привет, мил. Ты звал меня маленький. в з г л я н у л он. В глазах Михаила отразилась некая усталость и забота напряженного дня. Звал. и е р е м и л прижался к груди брата и притих. Несколько минут прошло в молчании. Мил не двигался с места. Михаил сидел рядом, чувствуя у своего сердца его неуловимое дыхание. Как ты? Молвил старший брат. Ничего, тихо отозвался и е р е м и л Вот сидел ждал. Прячешься опять ото всех. Михаил искал его взора. Ты же знаешь, ответил Мил. Нет, просто тебя очень хотел видеть. Одного. Михаил понимал и е р е м и л а с самого детства лучше всех, и давно стало для него личным откровением любовь Мила к укромным уголкам, где его никто не мог найти. самого разделения мира на рай и ад. Он искал, где бы мог один пережить то сокровенное, что творилось у него в душе, и никто кроме старшего из братьев не мог проникнуть в этот мир. м и у Михаил провел ладонью по его волосам. Что же ты так? Я нормально, то есть я терплю, раз так надо. Хотя сегодня стало совсем тяжело. Признался он. Скажи Миша, как континент. Все прошло удачно. Михаил кивнул. Да, все хорошо, проговорил он. Только демоны так и не соблаговолили появиться. Я расставил новые посты, мы пристально следим за всей планетой. Ясно. Голос м и л о прозвучал далеко и сухо. Прости, я должен был раньше заметить. о б е т и я Михаила не помогали. Он ощущал, как в груди брата трепещет что-то недоступное его в о л е непостигнутое его разумом, и он сознавал, что не может взять на себя хотя бы часть того, что п р е д н а ч е р т а н о е р е м и и л у Ты тут ни при чем. Покачал головой е р е м и и л У тебя своя работа, у меня своя, и я не думал, что сегодняшний случай станет для меня такой б о л ь ю но я ошибся. Не знаю, откуда это, Мил. произнес Михаил и э т о и м я остановилось на его губах. Ты всегда говоришь мне, что ты в порядке, и даже когда ты дышишь на грани. Это мой порядок. Кто же виноват? Ответил он коротким взглядом светлых, как капелька чая глаз. Михаил замолчал, переживая про себя. Не мучайся из-за меня, прошу. Молвил Иеремиил. У тебя и так много тяжких забот. Я не хочу, чтобы ты страдал. Просто ты нужен мне рядом. Я буду рядом с тобой всегда, столько, сколько будет нужно. Промолвил Михаил. И я был бы счастлив взять хотя бы т а л и к у твоей ноши, если Бог когда-нибудь позволит мне. У тебя свое бремя, Миша. Возразил Ермил. И оно ничуть не легче моего. Легче. Не тебе судить, раз ты не знаешь моего, и не мне, раз я не знаю твоего. Мил впервые улыбнулся слабой свечкой улыбки. Поверь мне, ты на передовой всегда, я на заднем плане. От тебя зависят судьбы, посредством меня они могут быть исправлены. Ты один на лезвии меча, я в глубине обороны под твоими крыльями. Я не знаю, просто я очень волнуюсь за тебя. взгляд Михаила скрестился со взглядом е р е м и и л а И хотя бы как получится, прошу, побереги себя. Я буду звать тебя. С тобой мне легче, и улыбка кажется сама бежит на сердце. Сказал Мил. Он помолчал. Ты знаешь, я счастлив, Миша. У меня замечательные братья, у меня прекрасные ангелы, вокруг меня рай. Разве может быть несчастье ангел, у которого все это есть? Нет. Ответ Михаила прозвучал тихо, одними губами, и сколько раз он ощущая в себе т е п л о е горение света, спрашивал, что такое счастье в том мире чувств, к о т о р ы е о к р у ж а ю т ангелов? Михаил не мог не согласиться, что счастье это то, что внутри, то, что сильнее обстоятельств, глубже радости и огорчения. и существуют несмотря на них, а порой и вопреки. Счастье это состояние, насажденное в душе любовью. Мое служение пришло ко мне свыше, я был рад согласиться с ним, так же как и ты. Проговорил Иеремиюл, но знаешь, мне жаль, что за последние столетия в мои ряды добавилось так мало ангелов. Что уж тут попишешь? Если твое служение требует в сто крат больше жертвы, чем мое, выдохнул Михаил, и не отдохнешь от него ни днем, ни ночью. Да и ненависть дьявола к твоим ангелам едва ли не сильнее, чем к моим. Я знаю это, ответил Архангел Милосердие. Он предает мое имя за о б в и н е н и ю везде, где может это сделать, и даже церковь на земле не помнит обо мне во многих своих книгах. Но это все неважно, если милосердие продолжает жить в сердцах. Куда же оно только уходит, когда его подменяют слепой ненужной жалостью? Подмена идет на всех фронтах, во всех душах. Согласился Михаил. Но часто людям бывает трудно понять, где сострадание истина, а где жалость заменяет любовь. Несмотря ни на что, твои ответы, Самуил, у к р а с н о речивее его злобы. ты тот кто бьет любые его козни единным ударом сердца. Жаль что сердце у меня только одно и что оно не может биться быстрее. тогда его может быть хватило бы на большее. тебе пора и мне тоже. внезапно оборвал беседу мил. постой куда ты так торопишься. попытался остановить его михаил. посидим еще вместе. прости я должен идти. И ты должен заниматься делами. Прощай, Михаил. Иеремиил ресницами послал улыбку и испарился. Увидимся, Мил. в Здохнул про себя Михаил.